Глава сорок Король раздраженно умолкает, не договорив речь. Я подхожу к нему и тянусь рукой к Теарис Ларис. Провожу пальцами по чистой ночи. Она шепчет. Она манит. Она обещает дать мне все, чего только сердце пожелает. О цене ни слова. Но я и так ее знаю. Вашей королеве уже не терпится. Громко объявляет король, и толпа восторженно гудит. Кассен жестом подзывает Вики. «На колени!» — шепчет он мне. «Преклони колени перед Ляскай, а затем получишь то, чего так жаждешь». «Ты понятия не имеешь, чего я жажду, Кассен. Подхожу к краю помоста. Скольжу по толпе взглядом. Но не могу найти того, кого ищу. Не могу найти Лема. Я одна. Что ж, терять мне нечего. И раз следующие десять лет жизни пройдут здесь впустую, почему бы не отпраздновать коронацию? Пусть ее запомнит. «Несправедливо», — шепчу я. Толпа стихла. Люди не двигаются. Все хотят слышать меня. Один из королевских воинов, опустив голову, наклоняется к шее своего коня, словно устал сидеть прямо. Только король шипит мне. «Прекрати, если ты не...» «Прямо сейчас происходит нечто ужасное!» Кричу я толпе так громко, как только могу. Уронив тиару на пол, король больно хватает меня за руку. «Ах ты дрянь!» — шипит он. Вижу, он пытается придумать, как ему спасти ситуацию. «Ваше Величество, корона!» Сестра цепляется за подлокотники кресла. И тут я кричу небесам. «Лиаскай, помоги мне!» Сердце бешено бьется. Мир кругом замер. Все, вплоть до горизонта, затаило дыхание. Никто не произносит ни слова. Никто не шевелится. Тысячи людей смотрят на меня. Даже король ошеломлен. Один из королевских воинов, опустив голову, прикрывает ее руками, будто на него вот-вот рухнут небеса. «Помоги мне!» умоляющий шепчу я в мертвой тишине. И тут мир взрывается с оглушительным треском. Время замерзает. Вокруг все грохочет. Раскатистая игулка. Земля трясется. Камни летят в воздух, прямо в голубое небо. Я вижу искаженные криком лица. Слышу свист, злой, пронзительный свист, от которого закладывает уши. Вдруг меня дергает в сторону. Первая мысль. Кассин притянул меня к себе. Но боль обжигает другое плечо. И я падаю на руки королю, оглушенное. Не в силах высвободиться. Дворцовые стены взмывают в воздух. Нас окутывает облако пыли. Оно захлестывает нас, словно волна. В воздухе повисли каменная крошка и пыль. Они забиваются в нос. «Вики!» Промелькнуло у меня в голове, и я слепо смотрю в ее сторону. От свиста ничего не слышу. Но чувствую панику людей, которые в ужасе бегут кто куда. На помост рухнуло что-то очень тяжелое. И деревянный настил, зашатавшись, вздыбился. Помост рушится. Не удержавшись на ногах, я падаю, скольжу по доскам вниз. Скатившись с острова обломанного края, куда-то проваливаюсь, стою на колени. Рядом на живот падает кассиан. Помост раскололся пополам, и мы провалились в образовавшуюся дыру. Моя прическа растрепалась и выбившиеся волосы лезут в лицо. Больше знаков от Leosky мне не нужно. Лента, вплетенная в волосы, куда-то подевалась. Зато бритва именно там, где я ее спрятала. Вытащив лезвие, оборачиваюсь к Кассиану, который трёт лицо, слабо понимая, где он и что происходит. Сквозь дикий свист слышу чьи-то голоса. Кто-то вопит. «В атаку!» Другой зовет королеву. Полные ужаса крики людей заглушаются новыми взрывами. Левой рукой, которой я опираюсь о землю, чувствую странный вибрирующий гул. Предвестник настоящей катастрофы. Надо убираться отсюда. Кассиан, беспомощный, оглушенный, лежит на земле, и я хватаю его за волосы. Его корона соскальзывает, задевая мои пальцы. И от этого меня охватывает нечеловеческая ярость. Ненависть, которая сотни лет. Ненависть такая же древняя, как сама Алиаскай. Запрокинув голову короля, я прижимаю лезвие между его ухом и челюстью. Сделай это. Сделай, сделай. Это же очень просто. Очень просто. Очень просто. Какая-то часть меня хочет это сделать. Другая, маленькая, тихая и засенчивая шепчет. Нет. Кассиан достоин презрения. Но я не убиваю людей. Сделай это. Он не человек. Он монстр. Да, он монстр. Я не могу. Нет. Крохотное «нет» может вызывать огромные перемены. Или наоборот, может предотвратить их. Я не смогла убить Кассиана. Поэтому проиграла и выиграла. Вдруг Кассиан, зарычав, дернулся и ударил меня кулаком. Лезвие скользнуло по его коже, и на мое платье брызнула кровь. Ее много, но я сразу понимаю, что рана не смертельна. За спиной что-то в стене треснуло. Полетели щепки. Слышу кричащих людей, что из силы я ударила Кассиана на головой, о дрожащую землю. «Ага!» «Потерял сознание!» И тут королевские воины прорвались через разрушенную стену. Смотрю на их бесстрастные маски, едва успев спрятать лезвие под упавшей балкой. «Король!» — взяв себя в руки, кричу я. «Он ранен! Помогите ему! Помогите королю!» «Миледи, пойдемте!» — отозвался один из воинов, бросаясь ко мне, пока остальные поспешили к Кассиану. «Миледи, вы ранены? Вам очень больно. Вы сможете бежать!» Не сразу понимаю, о чем он толкует. Платье влажное. Кое-где липнет кожа, и я осторожно провожу по ткани рукой. На пальцах вижу кровь. Меня задело камнем. Тихо говорю я. Что происходит? На нас напали. Объясняет воин. Кажется, что под маской он затаил дыхание. Как вы и предсказывали, Милети. Если бы не ваше предупреждение, пойдемте. Нужно уходить. Я обеспечу вам безопасность. Растерянно киваю головой. Воин поднимает меня и передает дальше в другие руки, обтянутые перчатками. Руки поднимают меня над разрушенным помостом. Вокруг клубится пыль и пепел. В воздухе повис тревожный гул, словно кто-то ударил в мощный колокол. «Вики!» — вырывается у меня. «Где же она? Я ее не вижу!» Какой-то королевский воин уносит меня к разрушенной дворцовой стене. Я оглядываюсь через его плечо. Надо воспользоваться хаосом и сбежать. Тут у меня перехватывает дыхание. Соблероги. Сотни соблерогов скачут по городу. Мощные, серебристо-серые. Они втаптывают копытами в землю все, что не может убежать. Они несутся на нас, словно цунами. Развивающиеся гривы. Кроваво-красные ноздри. Черные глаза. Любой из них легко может в одиночку уничтожить десяток человек. Но стадо соблерогов подобно стихийному бедствию. Они, как ураган. У помоста отряд королевских воинов сдерживает натиск соблерогов, не давая им приблизиться к нам. Воины разбивают стадо так, что соблероги скачут слева и справа от разрушенной стены. Но долго солдаты не протянут. Воин несет меня дальше. Я вырываюсь. Отчаянно зову Вики, но на мои вопли никто не обращает внимания. Меня сажают на лошадь к другому воину, и платье рвется на талии с тихим треском. Сильные руки обхватывают меня. «Миледи, у вас кровь!» В ужасе вскрикивает воин. «Это не моя кровь!» Задыхаясь, отвечаю я. «Плевать на все!» «Снова зову Вики!» Всадники выстраиваются за нами. Кто-то отдает приказы. К нам приблизился белый конь в доспехах. Во лбу у него — рок. На коне воин. Он руками придерживает перед собой Вики. Голова сестры покоится на его груди. Смотрю на ладони воина. Темная кожа. Это Натаниэль. Какое облегчение. Мы трогаемся с места и скачем во дворец так быстро, что только гравий летит из-под копыт лошади. Ветер хлещет в лицо пылью. Моя рука трясется в такт скачкам лошади. В том месте, где была корона, лоб жжет. то горячо, то холодно. Абстрагировавшись от этого ощущения, я глубоко задумалась. Это не случайность. Ничто из произошедшего не случайно. Ни взрыв после моего крика о помощи, ни соблероги. Они взорвали стену. В деревне воров я сама это предложила. Это была не просто шутка. Мои друзья восприняли все всерьез. Значит, я не одна. Перед воротами дворца всадники остановили лошадей. Меня осторожно опустили на землю. Я расправляю плечи. «Идите и защитите стены!» Приказываю я таким тоном, каким может говорить с воинами в пугающих масках только королева. Надеюсь, они знают, что Вики уже успела короновать меня. И доверяют зачаровывающей силе Тиарис Стелларис. «И найдите корону!» — добавляю я. «Мне нужна моя корона!» Кое-кто из воинов колеблется. «Выполнять мой приказ или нет?» Но Натаниэль, их генерал, утвердительно кивает, и все воины подчиняются. Развернув лошадей в сомкнутом строю, они ускакали прочь. Спешившись, Натаниэль отпускает своего большого белого коня, и тот следует за остальными лошадьми. Сам Натаниэль несет мою сестру во дворец, где нас окружает толпа испуганных горничных и стражников. Что случилось? Грейс, я бросаю на нее предупреждающий взгляд. Надеюсь, что в общей суматохе и гомоне обеспокоенных стражников никто не расслышал, что служанка заговорила. На стражу ворот, все! Приказываю я стражи. На нас напали. Из стражников никто не засомневался в моем приказе. Они лишь помедлили, чтобы поклониться. Натаниэль с моей сестрой на руках идет по широкому коридору. Минует тронный зал. Он толкает дверь в конце коридора. За ней оказывается салон. Натаниэль опускает Вики на диван. Упав на колени рядом, я глажу сестру по щеке. Краем глаза замечаю Грейс. Руки сложены в почтительном жесте. «Как ты, Вики?» Сестра улыбается, но от ее улыбки мне становится жутко. Она напоминает мне улыбку той Вики, которая осталась в Ирландии. Ее глаза подернуты дымкой. Почти не видно голубой радужки, словно небо заволокли облака. «Я в порядке, мой. Что происходит?» «Не знаю», — шепчу в ответ. «Но я постараюсь тебя спасти». Хорошо, Вики, я хочу забрать тебя домой, если получится. Дыхание Вики слабеет, а во взгляде что-то вспыхивает, и на ее глаза наворачиваются слезы. К маме. Не могу ответить, так что просто киваю. Я пообещала бы Вики, даже поклялась, но не хочу лгать. Хорошо. Сестра вздыхает. Хорошо. А пока... Отдохни немного. Поцеловав сестру в лоб, я оставляю ее на попечении Грейс. Сама выхожу в коридор. Стоящий у дверей Натаниэль как раз снял маску. Он не смотрит мне в глаза и опускает взгляд в пол. Ваше Величество. Прекрати. Перебиваю его я. Прибереги это для королевы. Лучше скажи, что нам. В коридоре раздался чей-то крик. Звон мечей. И лошади. Вижу, как по коридору скачет белая лошадь Натаниэля. И сердце в груди замирает. Всадника я узнала сразу. Несмотря на то, что его лицо скрывает маска королевского воина. Узнала по тому, как он держится в седле, сохраняя равновесие. Ноги расслаблены, поводья в правой руке. В левой он сжимает меч. Лиам. Он здесь. Что? «Гарон!» — шепчет Натаниэль, но белая кобыла игнорирует хозяина. Лиам прекрасно знает, как ездить на Лиаскайских лошадях, как заставить их делать то, что нужно ему. В глазах лошади горит чистая ненависть. Она несется на Натаниэля, словно собираясь затоптать. Растерявшись, я ничего не делаю, просто стою. Натаниэль толкает меня обратно к салону, заслоняя собой И обнажай меч. «Поклянись, что спасешь ее!» Кричу я. «Сейчас же поклянись, что...» «Я сделаю все ради тебя!» Садит сквозь зубы Натаниэль. Он полностью сосредоточен на всаднике, который быстро скачет к нам. «Опустите мечи!» Требую я, обращаясь к ним обоим. Выглянув из-за спины Натаниэля, я отрицательно мотаю головой Лиаму, который скачет к двери. «Нет!» Беззвучно шевелю губами. «Не делай этого. Он мне нужен». Натаниэль нападает, выписывая мечом такую дугу, что точно бы распорол лошади грудь. Но Лем тормозит лошадь на полном скаку, заставляя ее встать на дыбы. Лезвие со звоном задевает подкову, высекая искры. Спрыгнув с лошади, Лем сбивает Натаниэля с ног. Но Натаниэль утянул его за собой, и, оказавшись на полу, они сцепились. Маска Лиама, звякнув, отлетает в сторону. Я едва узнаю лицо Лиама, Так оно искажено гневом. Мечи звенят. Удары сыплются очень быстро. И не понимаю, кто одерживает верх. Я ослабла. Меня начало мутить. Ничего не могу сделать. Если отвлечь кого-то из них, это может стоить ему жизни. И мое беспомощное тихое... «Прекратите!» Тонет среди ковров и гобеленов. Меч Натаниэля скользит по полу гостиной. Опрокинув Натаниэля навзничь, Лиам заломил ему правую руку и надавил локтем на горло. Натаниэль дышит с трудом, а вот Лиам почти не запыхался. «Ты поможешь ей!» — шипит он. «Вернешь ее обратно, ты меня понял?» Воздух искрится от их ненависти друг к другу от ненависти, которой можно разрушить стены. «Ты должен мне», — добавляет Лиам. Теперь я поняла. Это не первая их драка. Они уже боролись друг с другом прежде. И это обоим дорого стоило. Но Лиам заплатил больше. Гораздо больше. «Успокойтесь оба!» Задыхаясь, лепечу я. «Мы все на одной стороне. Отпусти его, Лиам. Я трогаю Лиама за плечо так осторожно, будто любое неверное движение и бомба, на которой мы все танцуем, взорвется. Очень странно снова быть рядом с Лиамом. Лем Лиэм использовал меня, но сейчас он здесь. Может, все не так, как кажется? Нам надо поговорить, но не сейчас. В коридоре раздаются шаги, и в дверях появляется Алис. Увидев нас, она испуганно замирает, а Натаниэль становится белым, как мел. Молниеносно вытащив спрятанный в рукаве кинжал, он прижимает его кончик к груди Лиама, прямо между ребер. Все мои мысли словно испарились. Земля ушла из-под ног. «Нет, нет, нет, нет! Ты больше ничего у меня не заберешь!» — рычит Натаниэль. «Не снова!» Сначала Алис, затем Крис, теперь ее, мою королеву, а с ней всю Лиаскай. Саливан, ты погубишь нас всех, если продолжишь забирать то, что тебе хочется. На лице Алис написан чистый ужас. Грейс тихонько хнычет. Мы все понимаем, что жизнь Лиама в руках Натаниэля. Один удар и все будет кончено. Кинжал направлен прямо в сердце. И только Лема это совсем не волнует. Он сильнее сжимает горло Натаниэля. «Верни ее обратно!» Медленно произносит Лем, и по его лицу расплывается мрачная улыбка. Не лицо, а жуткая маска. «Хочешь нанести удар?» Продолжает он. «Все годы грезил об этом. Жалеешь, что не сделал этого тогда?» Наклонившись прямо к лицу Натаниэля, Лем что-то шепчет ему на ухо. И тут Натаниэль, дьявол бы меня побрал, бросает кинжал. Я верну ее, если она захочет. И тут они отпрянули друг от друга, словно два магнита с одинаковыми полюсами, и поднялись. Натаниэль стоит прямо, расправив плечи, а Лиэм пошатывается, словно с трудом держится на ногах. Я бросаюсь к нему. «Как?» Лепечу я, но не могу подобрать слова. Пытаюсь начать иначе. Что ты? Как тебе? Лем крепко обнимает меня. Гладит по волосам, целуя то местечко на лбу, где остался ожог от короны. Не сопротивляюсь. Прижимаюсь к нему ближе. Сердцем я давно поняла все то, что разум постичь не в силах. Лем не предал меня, поэтому он здесь. Прости, шепчет он. Я опоздал. Прости. С губ Натаниэля сорвался презрительный смешок. Теперь тебе ясно, кто она. Понял, что ты делаешь, а? Отродишь шлюхи и предателя. Лем напрягся всем телом. Прижавшись к нему, я нежно шепчу. Тише! И он снова расслабляется, становясь мягким и спокойным. А ты понял, что твое мнение здесь никого не интересует! Парирует Лем. Вдыхая мой запах, словно он ему необходим, чтобы жить. На мгновение прикрываю глаза, чувствуя невыразимое облегчение. Я даже и помыслить не могла, что Лиэм придет. Не надеялась еще раз увидеть его, снова оказаться в его объятиях. Но он здесь. Он не бросил меня. Следовало бы догадаться. А может, я знала об этом все время. У Масаливана. Всегда есть план. Даже если план дурацкий, он все равно есть. Нам надо уходить. Возвращает меня с небес на землю голос Алис. Она не сводит глаз с Натаниэля. Взгляд холодный, острый. Поверить не могу. Неужели Натаниэль был тем самым воином, который насильно склонял ее к замужеству? Они заметят, что здесь произошло, говорит Алис. «Смотря то на меня, то снова на Натаниэля. Мы можем ему доверять?» «Можем?» — спрашиваю я Натаниэля. Но для себя уже знаю ответ. Натаниэль легко мог бы убить Лиама. Но не стал. Вздохнув, он хриплым голосом ответил. «Я сделаю все, что смогу». Его губы трогает слабая улыбка, но она тут же исчезает. «Забыла, что я дал тебе слово?» «Одной кражи недостаточно, чтобы я его нарушил, Ваше Величество». Взгляд Алис взметнулся к моему лбу, и она прижала руку к рту. Она не знала, только сейчас заметила ожог. Алиам сразу все понял, пожимая плечами. «А как это поможет? Ты должен без церцериса перенести Вики в Ирландию», сообщаю я Натаниэлю. «У Лиэма правда нет твоего церцериса». Ни у кого из нас его нет. Глаза Натаниэля темнеют. Осознал, чем ему это чревато. Каковы последствия? Пути назад для него нет. И он кивает. Я сдержу свое слово. Пусть перенесет не только Вики, но и тебя тоже. Тихо говорит мне Лем. Затем он смотрит на Натаниэля. Перенести нужно их обеих. И Вики, и Майлин. Я сдержу слово. В третий раз, повторяет Натаниэль, его преданность глубоко тронула меня. И в груди стало тесно. Я так часто обижала его. Обманывала. В Леоскай все не то, чем кажется. Но может, Натаниэль Бэджет? Чудесное исключение. Встряхиваю головой. Нельзя терять время. Нужно выбираться, но как? А это? Сухо отвечает Лем. Надо спросить у вас. Вы разнесли полгорода, устроив землетрясение, пробрались во дворец, но не знаете, как отсюда сбежать? Ответ мне не нужен. Алис с Лиамом надо уходить, и как можно скорее. В надежде на помощь я смотрю на Натаниэля, но он пожимает плечами. Мысли в голове путаются. Идти напрямую, там полно стражи. Через тоннели прислуги, возможно, в общем хаосе, их охраняют сильнее всего. Я снимаю туфли на высоком каблуке. Без них буду двигаться гораздо быстрее. Закрытое крыло. Думаю, я знаю, где оно. Лем кивает. Боже мой. Он будто напуган. У него толком не было возможности прийти в себя после темницы. Выздороветь. Держу пари, он почти не спал. Рассеченную бровь кто-то неумело зашил. И его глаза нездорово поблескивают. То ли побочный эффект лекарств, то ли у него лихорадка. А может и то, и другое. Убираю с его лба мокрые от пота волосы и проверяю, нет ли температуры. Это Лиам был тем самым королевским воином, который засыпал верхом на лошади. Только дело было не в скуке. У него просто кружилась голова. Лиам двигается на чистом адреналине. «Какой же ты все-таки идиот!» Вырывается у меня, когда мы, взявшись за руки, уже спешим по коридору. За нами бежит Натаниэль Свеки на руках, Рядом с ним — Алис, которые в целях предосторожности отдали меч Натаниэля и отважная Грейс. Лиам усмехается уголком рта, потому что на нормальную улыбку у него нет сил. Как и всегда. Что такое закрытое крыло? Сама хотела бы знать.